Глава десятая. Специалист широкого профиля. Че ещё за жаров?» — осклабился Урка. «Майор КГБ», — Серьезно сказал я и продемонстрировал красные корочки с надписью «Пропуск». Парняга осёкся, не понимая, как реагировать, а я, похоже, поймал кураж. по бросил я, отодвигая его с пути, и, шагая дальше, приветливо улыбнулся Сапфиру. «Здорово, Олег Николаевич!» Кафе «Встреча» Сапфир облюбовал давно. Его тут прямо и брали, причем неоднократно, включая первый раз и последний. Все знали, где его искать и где его штаб-квартира. Он занимал обычно один и тот же стол, где проводил встречи с партнерами, полностью оправдывая название заведения. То, что он делал в былые времена, то есть вот прямо сейчас, не называлось бизнесом, да и по сути бизнесом не являлось. Он просто жил, жизнью полной бездумного, дерзкого азарта. Формула «украл, выпил в тюрьму» конечно не описывала его земной путь, но и была не особо далека от истины. Сапфир любил красивую жизнь, дорогие шмотки, ярких девочек, разгульную компанию и удаль молодецкую. Он тряс цеховиков и держал в страхе форцовщиков подламывал сельские магазины, облапошивал лохов в карты и все в этом духе. Он даже проворачивал какие-то аферы, поднимал большие деньги и тут же их просаживал, устраивая застолья и быстро спускал все нажитое непосильным трудом. Был он фат и мод, или другими словами, веселый и расточительный вор. И в то же время человек он был грозный и безбашенный. Мог выйти с голыми руками на медведя и на начальника областного УВД. За дикий норов он пользовался авторитетом как среди блатных, так и среди мирных жителей, которых обласкивал и карал по настроению. Поэтому в кафе вокруг его стола всегда существовала санитарная зона, куда далеко не каждый посетитель осмеливался заходить. Да, честно говоря, простых людей здесь и не наблюдалось. Все-таки трудно представить школьниц или студенток, рискнувших заскочить во встречу без серьезного обеспечения безопасности. Люди здесь кружились явно из числа посвященных в тайны мироздания и видавших изнанку жизни. Всю эту информацию я почерпнул из многочисленных протоколов допросов, ставших своеобразным памятником и жизнеописанием Олега Николаевича Сафина, известного под именем Сапфир. «Ты кто такой?» — спросил он, удивленно поднимая брови. «Саня Жаров», — ответил я, и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. «Ты сегодня ко мне мотю присылал, стугарин змеем!» «Чё?» — выпучил он глаза. «Так это ты из сикоры циклопа сделал!» «Сапфир! мусорон, сообщил подошедший хлыщ. «У него корки красные! Светил ими сейчас!» «А, это что ли?» — усмехнулся я и выложил красный пропуск перед сапфиром. Не «Ненастоящие!» Тот взял корочки и раскрыл. Внимательно изучил и поднял на меня глаза. «Это же Ксива Голована!» — мрачно сказал он. «Откуда?» Сапфир выглядел как артист цирка. Вальяжный, в белой рубахе и плотном вязаном кардигане, он восседал на стуле, глядя на окружающих с видом дрессировщика. Крупные черты лица, большой нос, глубокие залысины и слегка вьющиеся волосы до плеч делали его похожим на странствующего рыцаря или гастролирующего циркача. Забрал у одного кента — пожал я плечами. «Но я не поэтому пришел. Сказать кое-что хочу». «Где Мотя?» заорал вдруг Сапфир, и все вдруг забегали и засуетились. «Говори пока!» кивнул он, а сам продолжал наблюдать за своими подопечными. «Вова голод!» произнес я и замолчал. Сапфир сразу позабыл о своих дружках и уставился на меня. «Но... Вова голод, а дальше...» «Синица. Чё за синица? Блин, или скворец? Нет, синица. Есть у тебя такой человечек?» Я обернулся, проверяя, не слышал ли кто того, что я сказал. Пойдем. кивнул мне Сапфир. Он встал и быстро пошел в сторону выхода. Я последовал за ним. Навстречу боссу бросился хлыщ, встречавший меня. Сапфир нетерпеливо отмахнулся и походкой Петра Великого выскочил из кафешки. Когда мы выходили из дверей, ко входу приближался Мотя. «Сапфир! Сапфир! Это же этот! Как его? Который пацанов-то!» «Иди там, подожди!» — бросил на ходу шеф и, не сбавляя темпа, прошагал дальше. Он приблизился к темно-зеленому мерину и открыл дверь. «Садись!» — мотнул он головой в сторону пассажирского сидения, а сам забрался за руль. «Думаю, это была единственная иномарка во всем Верхотомске, и кому же ей было принадлежать, как не этому любителю красивой жизни?» Он повернул ключ в замке, и мотор послушно заработал. «Сейчас тепло станет», — кивнул он, двигая ручки печки. «Крутая тачка», — похвалил я. «В-120, что ли?» «В-123», — с превосходством, гордостью и пренебрежением ответил он. «Рубишь, что ли?» «Нет, не особенно». «Ладно, давай баклань», — сказал А, рисуй и Б. «Только хорошо подумай, прежде чем продолжить». «Вообще-то думать уже поздно», — усмехнулся я. «Синица тебе принес ствол, так?» «Ты не спрашивай, а излагай. Греми погремушкой». «Красивый ствол, американский, с гравировкой. Любому понравится». Сапфир повернулся ко мне всем корпусом, положив локоть на баранку. Он прищурился и подался вперед. «Ты мне не нравишься», — прошептал он. Сказал, что ствол чистый, что привез его генерал из Вьетнама. «Да?» Глаза Сапфира превратились в узкие приузкие щелочки. Он отстранился, приваливаясь к спинке, и не сводил с меня глаз. «Но только это полная хрень. Вранье!» Сапфир продолжал молчать. «И на этом стволе три мента и еще куча всего». Ты человек крученый, но если на этой неделе тебя возьмут с этой пушкой, хрен ты соскочишь, раскрутишься на полную катушку и поедешь за чужую макруху лямку тянуть. В лучшем случае. На скулах сапфира заиграли жилваки. Заволновался сердешный. Ну еще бы. Он протянул руку и щелкнул кнопкой радиоприемника. Тот мгновенно отозвался, словно ждал, когда ему предоставят слово. «Ленточка моя финишная!» «Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга». «Сука!» Едва слышно прошептал вор и снова щелкнул переключателем, запуская кассету. «Будь проклята ты, Колыма, что названо черной планетой. Сойдешь по неволе с ума, отсюда возврата уж нету. Вещая магнитола, блин!» Я чуть не заржал, но вовремя сдержался. А вот Сапфир не сдержался и вырубил аппарат, шарахнув кулаком по кнопкам. Я, конечно, сгущал краски, рисуя эти ужасные картины, но, в принципе, говорил почти всю правду. История действительно была практически такой. Итог, правда, в реальности получился немного другим. От пистолета Сапфир отбоярился, потому что он был не у него в момент облавы. Но, схватив за горло, его уже не хотели выпускать, и нарисовали два года за какую-то хрень. Ну а когда он вышел, естественно, захотел рассчитаться со своим конкурентом Вовой Голодом, с которым водил шашни тот самый Синица, который пытался реализовать подставу со стволом. Там речь шла о контроле за фарцой на городской толкучке. «Сука!» — зарычал Сапфир. «Чё за гнилой базар? Я тебя на перо поставлю за эту шнягу!» А последнего мента из этой игрушки — Подстрелили на прошлой неделе в Абакане, как раз, когда ты там был. Вернее, ты-то уже уехал, когда его грохнули. Да только сам понимаешь». «Сука!» — заскрежетал он зубами. «Ты откуда знаешь? Ты легашь в натуре? Чего ты хочешь?» «Я не мент, но знаю одного мента, который в теме. Готовит эту операцию. В Москве, между прочим. В бане с ним парился вчера. Вот он мне и рассказал кое-что по дружбе». «С какого хера ему рассказывать такое?» «Ну, у меня с ним свои дела, так что, как говорится, я тебе сказал, а ты уж сам решай, что делать с информацией». «А мне ты зачем это выложил? Тебя волнует, что ли, куда и за что я поеду?» «Меня, да. Меня это волновало. Во-первых, сапфир был лишь частью сюжета с наградным кольтом. Если бы можно было вывести оружие из игры, то остались бы в живых добропорядочные и случайно пострадавшие люди». Пистолет был действительно кровавым, и его путь на этой истории не заканчивался. После отсидки он снова попал к Олегу Николаевичу, и тот устроил настоящее побоище, в котором сгинули помимо голода и синицы невинные посетители кафе «Встреча». Я написал об этой мутной истории в МВД, но опасался, что предотвратить ее доступными методами милиция вряд ли сможет. Это одна сторона». С другой стороны, мне были нужны контакты в преступном мире. В газетах о преступлениях не сообщали, значит, надо было искать каналы информации. Да и для передачи сигналов в другую сторону такие каналы были очень даже желательны. Полагаю, через них можно было бы дергать за ниточки. Так что, раз уж я решил ввязаться в борьбу, нужен был серьезный подход. Поэтому, собрав все кусочки пазла, я решил выложить карты перед сапфиром. Тем более у меня с ним возникли некоторые разногласия в связи со вчерашними событиями. Я привык помогать людям, если это в моих силах. Пожал я плечами. Я им помогаю, они мне. Я их ни о чем не спрашиваю, они меня. Так и живем. Не верю я, что тебе мент все рассказал. Тебя голод послал стопудово. Не пойму только, что он мутит. Верю, не верю. Какая разница? Исчезни на пару дней, чтобы никто не знал. И посмотри, что будет. Или иначе как-нибудь проверь. — Я, пожалуй, тебе кишки выпущу для верности. А там и посмотрим, что к чему. — Ага. Я усмехнулся, хотя от его слов повеяло холодком. Ты не макрушник, Да и понимаешь, что я, скорее всего, прав. Как я узнал про ствол? Радиостанция юность об этом не рассказывала. Даже если голод послал. Он-то откуда знает, если не снюхался с синицей? «Или об этом все знают?» «Сука!» — покачал головой Сапфир. «Не нравишься ты мне!» «Молодец! Я твой зад спасаю и не нравлюсь. Ладно, пошел я. Мотю больше не присылай, и Тугарина тоже!» «Куда ты пошел? -на? Не закончили еще!» «Я все сказал, Сапфир. Добавить нечего. Ты чел авторитетный, я к тебе претензий не имею, уважение вот оказываю. Но только Мотю не присылай больше!» И этих АБХССников липовых попридержи. А то им с коллегами познакомиться придется. — Ну ты мент в натуре. Сто пудово мент. — Тебе какая разница? Мент не мент. Тебе что с того? Я на швейке работаю, все знают. Опять же, я тебя предупредил об операции? — Предупредил. Дальше сам соображай. — Зачем? — У меня свои дела, у тебя свои. Ты мне зла не делал. По умыслу, по крайней мере. Так что живи и другим давай. «Сука, сука, сука! Швей, бляха, моторист!» Никак не складывалась у него в голове картинка. Мыслительный процесс шел тяжело, мучительно. «Мусорно! Легаш! Ментяра! Иначе почему такой борзый? Инженер, бля! Хер ты, а не инженер! И приемчики знаешь!» «Не благодари, короче!» Я потянул ручку двери. «Стой нах, Ты нахера пацанов моих ментам сдал!» «Ты вроде беспредельщиком не был никогда. Давно со взломщиками махнатых сейфов закорешился». Че? недоверчиво протянул он. «Девушку они хотели оттарабанить. Подружку мою, кстати. С такими воры что делают? Не знаю, если это дружки твои». Нашел дружков!» — рыкнул он. «Шныри они!» Ну все, начал оправдываться. Теперь он был мой, и можно было сказать, что вербовка прошла нормально». — Ну, а зачем тебе за шнырей впрягаться? — пожал я плечами. — С другой стороны, — как бы размышлял он вслух, — молодой ты что-то, чтобы такими делами в ментовке ворочить. Я усмехнулся и открыл дверь. — Ладно, Жаров, — мотнул сапфир головой. — Посмотрим, чем дело кончится. Если что, я тебя на ремни порежу, имей в виду. — Бывай, Олег Николаевич. — Слышь? «Имя мое вообще-то никто не знает, так что ты не базарь лишнего, Мильтон. Я вышел, аккуратно захлопнул дверку и пошел в сторону остановки, а Сапфир остался сидеть в машине. Я продефилировал мимо Моти и еще нескольких человек, с удивлением глядящих в мою сторону. Там же стояли и помятые АБХССники. Проходя, я подмигнул им и показал пакет с изъятыми духами. Дойдя до перекрестка, повернул направо и скрылся из видимости джентльменов удачи. «В ближайшее время меня беспокоить не будут. Только что я навредил своей репутации предсказателя преступлений, но зато и предотвратил массовый расстрел, вошедший в учебники криминалистики, как верхотомская резня, надеюсь. Наши люди не то что в булочную, наши люди на такси на работу ездят». Впрочем, я попросил водителя остановиться на некотором расстоянии от фабрики и, расплатившись, зашагал к проходной. На сердце было легко, радостно было. Все-таки молодость — это не только отсутствие болячек и нормальное давление, это еще и музыка в груди. Блин, мысли были странные, совсем для меня не характерные. Я сам себе удивился и отметил, что мрачность, сопровождавшая меня последние сто лет — Незаметно испарилась, уступив место совсем другим мыслям и чувствам. «Тебе Кофман из Москвы три раза звонила!» Подмигнул в отруба, когда я зашел в кабинет. «Вон на столе записка с номером телефона». Он кивнул на мой стол, и я благодарно улыбнулся. «Спасибо, добрый человек, за подсказку. Я подошел, снял пальто и...» «Жаров! Пожалуйста, сто раз!» — спросила. «Вешай пальто в шкаф!» Я обернулся и посмотрел на девицу, показывающую рукой на шкаф. «И тебе, девица, спасибо. Я едва не рассмеялся, как все славно складывалось». «А еще», — кивнул Вотруба, — «ткачиха тобой интересовалась. Ты сегодня на расхват у слабого пола. Но за отсутствие на рабочем месте можно и схлопотать. Вообще-то я на больничном. Он ткачихин любимчик», — фыркнула молодая и пышная, как сдобная булка барышня. Ему ничего не будет. Но придется иначе отрабатывать», — засмеялись за моей спиной. «Что за буллинг, товарищи?» — улыбнулся я, повернувшись на голос. «Такое социальное явление, как травля, присущее капиталистическому миру, а в коллективах советских трудящихся это уродливое явление сигнализирует о нездоровых и болезненных тенденциях и требует немедленного вмешательства широких общественных масс». «Ну ты и загнул, демагог!» Восхищенно покачал головой в отруба. «Да эти правкомовские все такие», недовольно заявила дама, указавшая мне на шкаф. «Если тебе что-то надо, хрен, что получишь. Но они тебя так заболтают. Будешь рад, если живым уйдёшь». Я повесил пальто и вернулся к столу. У Вотрубы зазвонил телефон. «Внутренний», — пробормотал он. «Опять ткачиха». «Слушаю Кошкину телефона». «Да, Зинаида Михайловна». «Жаров явился». «Явился, да. Сейчас отправлю». Он повесил трубку и молча кивнул на дверь. «Кткачук?» «Иди, очередное повышение». Я молча вышел. Зинаида Михайловна металла громы и молнии. «Жаров, ты немного ли себе позволяешь? Ушел, и весь день неизвестно, где пропадаешь. Это как понимать? Тебе что, все можно? Или что? Если с начальником сложились хорошие отношения, значит, можно на шею садиться?» «Сел, понимаешь, и ножки свесил. А я, хрупкая женщина, мало того, что всю работу целого отдела на своих плечах несу, еще этого лоботряса должна на руках носить. Тебе жирно не будет!» Зинаид Михайловна», — умиротворяющим голосом парировал я, — «у меня же постельный режим. Мне доктор строго-настрого запретил перетруждаться». «Перетрудился он. Посмотрите на него. А как тебя во встречу занесло?» «Это же надо! Главный инженер сообщает, мол, ваш сотрудник там прохлаждается!» «А сам-то он что там делал?» — развел я руками. «С ним-то все понятно, а вот с тобой не очень. Давай, будь столь любезен, объясни. Хотя не надо, все равно ничего толкового не скажешь». Она обреченно махнула рукой. «Давай, духи!» Я кивнул, и как фокусник, вытаскивающий кролика из шляпы, извлек из бумажного пакета, куда предварительно ее поместил, синюю коробочку с духами. Ты издеваешься? Возмущенно воскликнула начальница. Почему Клима? Ты же обещал не Нуричи. Не помню, пожал я плечами. Ты дура-то из меня не делай! Почему Клима? Так французские же Зинаид Михайловна сами просили. «Просила? Да только не эти! Я ведь их уже дарила, я же тебе сразу сказала, их не брать!» В небольших окошках очков глаза ее казались не столько злыми, сколько обескураженными и даже обиженными. «Вы меня простите, но я этого совершенно не помню», — чистосердечно признался я. «У меня и справка есть». «Справка?» — с трагическим надрывом повторила она. «Я тебе сейчас устрою справку, такую, что ты месяц пошевелиться не сможешь!» «Других не было», — пожал я плечами. «Только клима. Отличные духи, между прочим. Вся Москва ими пахнет». «Жаров!» — замотала головой ткачиха и поджала губы. Она встала из-за стола и двинулась в мою сторону. Я мужественно выстоял перед искушением тут же выскочить в коридор и не сдвинулся с места. «Сейчас я тебе устрою. Москва у него пахнет. Ты сам сейчас так запахнешь!» Зинаид Михайловна», — сказал я чуть севшим голосом. «Зинаида...» Я не договорил, поскольку мысли вдруг приняли совершенно иное направление, потому что в этот момент ткачиха вжала меня в дверь, придавив тяжелыми налитыми грудями.